Глава 10. Удалось поспать 5 часов. Ну что ж, и на том спасибо. Наполеону, говорят, и четырех хватало. Или нет, не Наполеону, Фридриху. Ой, а Фридриху ли? Вот память стала. Потеряв физиономию куском льда, извлеченным из малютки холодильника, и ощутив в итоге вяренький прилив бодрости, Игорек с кряхтением выбрался из палатки. Рассвет только еще подкрадывался к Католу. Впрочем, рассветы здесь – дело быстрое. Прыг, как кошка из засады, и вот уже день. Работяга-вертолетик был заправлен и снаряжен заранее. «Ну что, ребятки?» – Игорек приобнял за плечи Толика и пилота Сергея. «Вроде все уже вчера обговорили. Значит, наблюдать и докладывать. А там посмотрим». Игрушечный геликоптер запустил двигатель и ушел навстречу вылупляющемуся из океана солнышку. «Привет, Игорек!» «А, друган!» Стукачи и пернатые просыпаются первыми. «Доброе утро, Владик!» «Ну что, зайдем ко мне?» «Кофейку заодно сваришь!» До Тара-Амингу примерно полчаса лету. Стало быть, можно расслабиться, поболтать. Если дадут, конечно. Кофе Влад готовил снаружи, чтобы не накалять обстановку. Да и тесновато было в палатке. Рация армейского образца пока молчала. «Слушай, а чего ты Дельтаплан не послал?» — спросил верный друг и товарищ, возвратясь с дымящейся джезвой. Умело сервировал ящик защитного цвета, служивший Игорьку столом, и бережно разлил кофе на двоих. «Зачем?» — благостно осведомился Игорек, неторопливо поднося к губам краешек чашки. «Все-таки какой кайф, эти фарфоровые зубы! Ни одного нерва наружу!» «Ну как?» — Влад тоже присел напротив по-турецки. «Одно дело с вертолета бомбить. вертолета они построить не смогут. А дельтаплан запросто. Хоть сейчас. Бамбук есть, тапа есть». «А, вон ты о чем, бомбежка с педагогическими целями?» «Ну да». «Нет, Влад, рановато. День рождения местной авиации как-нибудь потом. Ну сам прикинь. Тарамингу остров гористый. Восходящие потоки сильные. То есть, в принципе, до Геррера на дельтаплане можно и дотянуть, при желании». «Ну и нагрянут они к вам однажды ночью. И всех вырежут. С дельтапланами-то. Кстати, а почему ты решил, что мы сегодня кого-то будем бомбить?» «А нафиг тогда Толик гранаты брал?» «На всякий случай. Случай, он, знаешь, всякий бывает». Захрипела, зашепелявила рация. Игорёк чертыхнулся. «Рация, да не та. Местная, переносная. Уоки-токи». «Сувенир вызывает Геррера». Игорь Юрьевич, что там у тебя, Костик? Вас Сергей Самсонович просит к себе зайти. Куда к себе? В офис. Игорек онемел. Влад взглянул на него и даже отодвинулся немного. Лицо у Игорька стало страшное. «У меня вот-вот бой начнется, проговорил он, наконец, не размыкая зубов. Сергей Самсонович сказал «срочно». Тут уже Игорек не чертыхнулся, а просто заматерился и выключил рацию. «Придурок!» – проскрежетал он, не уточняя, впрочем, о ком речь, и залпом допил свой кофе. «Так о чем мы с тобой говорили?» «Что бомбить не будем». «А, ну это еще посмотрим. Начнет побеждать Анна Тарау, значит, не будем». «А как тебе наш новый жрец?» «По-моему, мерзавец», – искренне ответил Влад. «Ты с ним поосторожнее». Позабавленный столь нежной о себе заботой, Игорек виду, однако, не подал, лишь внимательно взглянул на сатрапезника. Да, все правильно. Он же вчера за плечом стоял, когда новый жрец Тупара сдавал с потрохами великого вождя Ати. «Ну, что делать, Владик?» — ласково молвил Игорёк. «Мерзавцы — главный двигатель прогресса. А ты думал, кто его движет? Порядочные люди? Так они же все на мерзавцев работают». И что самое страшное, работают добросовестно, именно в силу своей порядочности. Игорек покосился на часы, прервал ленивое рассуждение и потянулся к микрофону. «Геррера вызывает Комарика. Слушает Комарик. Как дела? Подлетаем. И что там? Сплываются помаленьку». Все происходило именно так, как предсказывал жрец Тупара. На подступах к тара Амингу, армаду, ведомую великим воином и узурпатором Ати, встречала столь же многочисленная вражеская флотилия. Комарик деловито сообщал обстановку. «Кажется, до гранат дело не дойдет. Достаточно простого присутствия вертолета над схваткой». Ополченцы тара Амингу заметно испуганы и уже сейчас больше смотрят вверх, чем вперед. «Ати, видно?» «Четко вижу. Четко». «Ну еще бы». Ярко-желтый плащ, единственный на всю армию. Впрочем, одежду такого цвета носить запрещено. Что делает? Вопит чего-то, ручонками в нашу сторону сучит. Тоже вполне понятно. Главное воодушевить. С нами боги, ни шагу назад. Наше дело правое. Рация помолчала. Игорек попробовал представить, что видят сейчас Сергей с Толиком, и невольно им позавидовал. Утренний сверкающий серебром океан, в отдалении – зеленая лесистая громада Тараамингу, амингу исходящиеся двумя полумесяцами из кадры. С высоты кажется, что на каждую из них спереди надвигается полоса тропического ливня. Прачники уже работают вовсю, вода кипит от камней недолетков. «Ага», – несколько оживившись, произнес пилот. Игорек очнулся. «Подробнее, если можно». «Ага», – Пошла Месиловка на левом фланге. «На тихонько спросил Влад. Игорек лишь раздраженно мотнул головой. «Какая разница, откуда смотреть? Пойди лучше еще кофе завари». Полчаса прошли в напряженном ожидании. Великое сражение, судя по комментариям Сергея, протекало на диво однообразно. В докладе преобладали слова Мочилова, Крошилова и прочие неуставные, а то и просто матерные термины. Кажется, Игорек зря позавидовал снайперу и пилоту. Видимо, зрелище под ними открывалось скорее тягостное, нежели величественное. Резня она и есть резня. «Сурово дерутся», — вынужден был признать Сергей. «Жалко ребят. Им бы автоматы. Оп-паньки, вождя завалили!» «Ати?» «Нет, другого. С той стороны». Теперь победа Анна Тарау была уже неизбежна. Да и кто бы в этом сомневался, после того, как во время жертвоприношения с грохотом рухнуло старое святилище супостата. Вскоре Сергей доложил, что катамараны Тара Амингу на правом фланге смешали строй и обратились в бегство. Вошел Влад с третий по счету Джезвой. Пора было решаться. А ти там, как? Спросил Игорек. Живой? Живой. Что ему сделается? Отозвались с вертолета. На абордаж пошел. Опа! Ну в чем дело? Да копьем его! Опа! Опа! Докладывай! Не выдержав, заорал Игорек. Увлекся, комментатор хренов. Пилот чуть опомнился, осознал вину, однако с возбуждением справиться так и не смог. Бык здоровый! Докладывал он в захлеб. Три раза копьем ширнули по барабану, в кровище весь. Кладет всех подряд. Слушай, начал Игорек. И умолк. Желтоватое лицо его застыло. «Слушаю!» — откликнулась рация. «Слушаю, Геррера! Чего молчите?» Игорёк сделал над собой усилие и снова поднес микрофон к губам. Осторожно прочистил горло. «Слушай!» — отрывисто повторил он. «Серёжа! Спроси у Толика. Он его сверху достать не сможет?» «Кого?» «Ну кого-кого! Ати, конечно!» Секундная пауза. Влад замер, не донеся наклоненную джезву до чашки, и медленно, с недоверием, оглянулся на Игорька. «Сейчас спрошу». Озадаченно подребезжал динамик, и рация надолго замолчала. Пилот советовался со снайпером. «Трудно, — говорит, — но попробует. Потряхивает нас». «Попробуйте», — глухо сказал Игорёк. «В палатке потемнело». Треугольный проем входа с откинутыми боковинами заслонила грузная фигура Костика. Рыло охранника являло собой немой укор. Достал его Самсоныч. Игорек бешено зыркнул на пришельца и вновь повернулся к бормочущей рации. «Все», — Все, сообщил, наконец, пилот. — Готов. За борт ушёл. Игорёк расслабился. — Спасибо, ребята. — Да что там спасибо? — сердито прозвучало в ответ. «Толик и не выстрелил даже. Копьями добили». «Тем более спасибо», — подумав, сказал Игорек. «Еще минут пять поболтайтесь, посмотрите, чем дело кончится, и на базу. Горючего хватает? Дотянем». Игорек положил микрофон и оглядел на Костика. На этот раз с ласковой усмешкой. А вот теперь к Самсонычу. В городе Игорек не был, дай бог памяти, месяц, если не больше. Вдвоем с Костиком они прошли в дальний отсек подвала с люком в бетонном потолке. Андрей перекинул рубильник на щите и с видимой завистью помахал им вслед. Точнее, одному Игорьку, поскольку Костику было приказано вывести начальство наверх и тут же возвращаться. Неспешно опустилась железная перегородка, и лишь после этого знающий службу Костик стал объяснять, как выбраться наружу. «По лесенке через малый люк, а там уже стройка». Игорёк с сомнением оглядел свой наряд. Мятый и наверняка не по сезону. «Куртку брать, не брать? Что там за погода-то?» «Лето», — сказал Костик. «Ну, не такое, конечно, как у нас. Только, Игорь Юрьевич...» «Да?» «Не в офис идите, а прямо к себе». «Куда к себе?» «К себе, на квартиру». Игорек, он как раз вылезал из куртки, медленно повернулся к охраннику. «Ты что имеешь в виду? Что Сергей Самсонович в данный момент сидит у меня на квартире?» «Именно это Костик и имел в виду». «Очень любопытно. А как он туда попал?» «Сие Костику было неизвестно». Игорек отдал ему куртку и, выбравшись по лесенке через малый люк, действительно оказался посреди ночной стройки, похоже, уже замороженной. «Ну что ж, вполне разумно. Главное – оборудовать подвал, вывести фундамент, пару этажей». А дальше-то какой смысл? Деньги только зря переводить. Выйдя на темный пустырь, огляделся. Да, балку Самсоныч, насколько можно судить при столь скудном освещении, заровнял лихо. Не целиком, опять-таки, но хотя бы на треть. Интересно, как это все теперь смотрится днем. Не узнать, наверное, окраины. Игорёк обогнул знакомый магазинчик, испытывая сложную гамму чувств рядового, в кое веки раз вырвавшегося за КПП. Да он, кстати, и служил когда-то рядовым, а на курсы офицеров запаса загремел перед самым дембелем. Под первым действующим фонарем взглянул на часы. Прикинул разницу во времени. Пол одиннадцатого или около того. И все-таки любопытно, зачем Сансоныч проник в его квартиру? Как? Понятно. Толкнул посильнее дверь и проник. А вот зачем? По темным дворам шастали компании поддатых, а может и подкуренных тинейджеров. но никого из знакомых Игорек, слава богу, не встретил. А то ведь прилепятся и не отстанут. Куда пропал? Где загорел? Надо бы Самсоныча попросить, пусть крем от загара подкинет. Стоило добраться до подъезда, пошли неожиданности. Окно его комнатки было забрано решеткой, и такое впечатление, что совсем недавно, скажем, несколько часов назад. Окно кухни тоже. Это что же, намек? Игорёк вошел в мерзко пахнущий подъезд. Господи, как он здесь жил вообще! Поднялся на второй этаж. Здрасте. И дверь сменили. Теперь она была серо-голубая, металлическая, с глазком и круглой матовой ручкой. Возле порога небрежно разметенная штукатурка. А вместо кнопки звонка оборванный проводок. Постучал. Внезапно тусклая лестничная площадка озарилась. Это над дверью воссиял плафон в железном наморднике. Игорёк ошалело вскинул глаза. Затейники. Дверь ему открыл сам Сергей Самсонович. Тяжелое надменное лицо его было на сей раз, как показалось Игорьку, несколько желтее обычного и, пожалуй, что беспощаднее. С такими лицами сицилийские мафиози садятся в осаду и баррикадируют окна мешками с песком. А между прочим, на окнах-то решетки. Как твоя фамилия? Хозяин жил площади опешил, всмотрелся. Нет, Самсоныч был совершенно трезв и спрашивал Игорька вполне серьезно. «Фамилия моя Челканов», – с достоинством отвечал тот. «Игорь Юрьевич Челканов. А это, кстати, моя квартира. Я тут, знаете ли, прописан». Но ядовитые слова канули в туне. Самсоныч уже разговаривал с кем-то по сотовому телефону, по-прежнему стоя на пороге. «Челканов», – говорил он. «Да, Челканов». «Торговый дом Челканова. Ты проходи. Это уже Игорьку». «Спасибо», — вежливо поблагодарил хозяин. «Сергей Самсонович, я понимаю, что ваши штаны стоят гораздо больше моей квартиры. И все же, почему здесь? Почему не в офисе?» «Потому что офис опечатан», — раздраженно бросил тот, пряча трубку в карман пиджака. «Заходи давай, не маяч». Игорек, помаргивая, зашел. Внутри все было по-прежнему, разве что к многослойной квартирной пыли прибавилась еще и пыль строительная. Во всяком случае, запах ее чувствовался весьма отчетливо. На пороге комнатки Игорёк замер. На первый взгляд жилище его теперь напоминало складское помещение. Но это только на первый. Если же приглядеться, картина обретала явные черты наркотического бреда. Весь угол комнатёнки был заставлен пачками денег. Штабель — метр на два. И чуть ли не до потолка. Липецкая кладка. Кирпичик к кирпичику. Игорек невольно оглянулся на окно. Завешено ли? Слава богу, да. Все тем же пледом. Что стряслось, Сергей Самсонович? Сам не видишь. РДС, МММ. Вот и до нас очередь дошла. Суки. Он рывком ослабил узел галстука. Загубили страну. Ни хрена управлять не умеют. А потом давай крайних искать. Атлантида! ахнул игорек. Утопла! Платона читать надо! Садись! Игорек был потрясен. Вот с этой стороны он опасности как-то не предвидел: Построил храм, построит всю Россию. И вдруг. Ай-яй-яй-яй-яй! Что делается? Пытаясь собраться с мыслями, присел на шаткий скрипнувший стул. У тебя там как сейчас? Неожиданно спросил Самсоныч. «Спокойно?» «Да более или менее», — осторожно отозвался Игорек, с трудом приходя в себя. «Что, так плохо?» «Не то слово. Оба соучредителя в камере. Очередь за мной. Так обжали, что из-за бугор не сорвешься. А надо отсидеться, понимаешь?» «На Геррера?» «А где еще? Больше негде». Игорёк моргал. «А это...» — он кивнул на денежный штабель. «Тоже туда?» Сергей Самсонович понимающе возрился на Игорька. «Ты что, охренел?» Спросил он, страшно понизив голос. «Куда туда? На остров? Да это все равно, что бензином облить и сжечь. Их крутить, крутить надо. Ты инфляцию учитываешь вообще?» Игорек почувствовал себя неловко. «Нет, но если соучредители ваши в камере, а вы сами на островке, кто крутить будет?» «Ты». сказал Сергей Самсонович. «Ну чего смотришь? Ты! Ты! Торговый дом Челканова!» «Самсоныч!» От изумления Игорек тоже перешел на «ты». «Побойся Бога! У меня что, других дел нет?» «Нет!» широко разевая пасть, исторг Самсоныч. «От всех других дел я тебя освобождаю! Ты пока еще на меня работаешь, не забыл?» Игорек вскочил. «Да не могли же всех посадить!» вскричал он вне себя. «Такая фирма! Хоть кто-то да остался?» Самсоныч посопел, опустился в кресло. «Толку с них!» — расстроенно молвил он. «Это ж не люди, Игорек. Шантропа. Хватательный рефлекс. Доверим бабке, без штанов пойдешь». «А я?» «А тебе деваться некуда. Что, в котельную вернешься?» «Да не вернешься ты в котельную. Сдыхать будешь, не вернешься». «Траванулся ты, Игорек. Власти вкусил». «Думаешь, не видно? Ты сейчас ради своего островка на все пойдешь. А островок-то он денежек просит». Игорек подумал и тоже сел. «Так я ж не умею», — сказал он почти растерянно. «Бабки крутить не умеешь, научишься». И Самсоныч снова обнажил трубку сотовика. «Автандил? Здравствуй, дорогой!» «Да, я...» «Да, да...» «Все ты правильно слышал...» «Да, напряженка...» «Ты в аренду складские помещения сдаешь? «Ну не на моё же!» «Торговый дом Челканова». «Да, Челканова». «Какая разница?» «Завтра зарегистрируем». «Ну всё». Дал отбой, повернулся к Игорьку. «Завтра дуй туда с Костиком, посмотришь, что за помещение, какой ремонт требуется и вообще. Паспорт с тобой?» Уже мало что соображая, Игорёк полез за паспортом. «Да мне-то он нахрен сдался!» — вспылил Самсоныч. «Спрячь! Завтра понадобится!» «Посадил бы я тебя на филиал!» — с неожиданной тоской в голосе промолвил он. «Но ведь и филиалы пощиплют!» «А ну как прогорю!» — спросил Игорек. «И не вздумай даже!» — недобро ощерился Самсоныч. Тут же, впрочем, сменил тон, а заодно и тему. Разумеется, не для того, чтобы смягчить впечатление. Просто мыслил обо всем сразу. в черепе сотни губерний ворочил. «Насчет бабок этих, не сомневайся. Бабки чистые, я их через Австрию прогнал. Прямо как чувствовал. Теперь это паевый взнос, понял?» «Нет», — честно сказал Игорек. «Ничего, поймешь. У тебя торговый дом. Совместное русско-австрийское предприятие. Да все будет в порядке. Люди знают, ты работаешь на меня». Тут Самсоныч приустал, уронил плечи. «Выпить у тебя ничего нет?» «Откуда?» – сказал Игорек. «Меня ж здесь целый месяц не было. Хотя нет, погоди. Там водка должна была остаться. Но вы ж от нее в прошлый раз отказались». «Давай», – угрюмо сказал Самсоныч. К полуночи все здешние дела в общих чертах обговорили. Принялись обговаривать тамошние. «Короче, теперь мой главный партнер Ати?» «Нет», – сказал Игорек. Ати погиб сегодня утром. Самсоныч с подозрением уставился на подельника. «Опять твоя работа?» «Ну, в общем, без меня управились». Ари долго не протянет, так что работать вам, Сергей Самсоныч, придется уже с Итии. Пацан одиннадцати лет, к нам относится хорошо. Кроме того, он воспитанник Тупары, нового жреца. Кстати, Тупара – мужик очень влиятельный, честолюбивый». Спит и видит себя первосвященником. Если надо, взорвет к чертовой матери все остальные храмы, лишь бы его святилище стало главным. А хрыча того «уволил» Игорек несколько замялся. Ну, короче, нет его уже. Самсоныч даже отстранился слегка. «Как? И этого тоже?» Страшным шепотом осведомился он. Окинул неистовым взглядом небрежно сервированный стол. «Идиоты! Жратвы навезли полдома, а выпить нечего!» Двумя тычками разлил по рюбкам остаток водки, помолчал сердито. «Я смотрю, одичал ты там в конец, с людоедами со своими. Откуда это в тебе? Чуть что за пистолет хвататься?» «Ладно», — ворчливо заключил он. «Придешь малость в себя, цивилизацию вспомнишь, в нормальном бизнесе покрутишься. Все-таки купи-продай, а не мочи-мочи». При слове «цивилизация» в желтоватых, настороженных глазах Игорька мелькнул испуг. И свежеиспеченный владелец торгового дома опять перешел на «ты». Теперь уже навсегда. «Самсоныч, а где архив? Мои отчеты, доклады ученых. Где это все? Тоже опечатано?» «Здесь», — буркнул тот. «Только в руки я тебе это не дам. С собой возьму». Игорек расслабился. «Слава богу, главное забрал. А то я уж думал, что придется с поджога начинать». Выпили. Забили мерзкое послевкусие коркой. «Так ты выяснил?» – морщась спросил Самсоныч. «Наше это прошлое или не наше?» «Не наше». «Уверен?» «Нет, но, насколько я слышал, Гавайские острова еще принадлежат Америке, а не наоборот». Самсоныч покосился недовольно. «Короче, толку с твоего астронома. А ведь предупреждал я тебя». В ответ Игорек осклабился. «Нет, вот тут ты, Самсоныч, не прав», — интимно молвил он. «Астроном — это как раз самый полезный человек. Кстати, имея в виду, ученые наши замышляют тебя в заложники взять, так что остерегись». «В заложники? Ребята головастые», — с многозначительной улыбкой объяснил Игорек. «Сообразили, что домой им не попасть, разве что через ультиматум». «Заводила у них этот кавказец, Алан». «Погоди, а почему ты говоришь об этом только сейчас?» Вчера стало известно. Ой, врешь! напевно промолвил Самсоныч, лаская подельника недобрым взглядом. Идейку-то сам не босим, подкинул. Игорек поморщился. Какой смысл? Я же тогда без крыши остаюсь. Хм, сказал Самсоныч. А почему именно меня? Ну не меня же! Самсоныч подумал, кивнул. Значит, астроном. А связь ты с ним как держишь? Очень просто. Каждый из специалистов докладывается мне ежедневно с глазу на глаз. Ну и он в том числе. Сначала я там жучки понавтыкал повсюду, но это ж замучишься сидеть у приемника весь день. По старинке-то оно надежней. Ты лучше скажи, что со стройкой делать будем. Самсоныч повел высокой бровью. Ну, тут, думаю, проблем не возникнет. Я бросил, ты поднимешь. Кому она еще, эта стройка, нужна? Фундамент не к черту, балка, наверняка плывуны, Заливать их на одном бетоне разоришься. Только слышь, уже не интернат для малоимущих. Что-нибудь другое строй. Офис, жилой дом. Ты же в депутаты не лезешь. Чувствовалось, что перемещаться на своих двоих Самсоныч отвык напрочь. Пока добирались до бывшей балки, раза четыре осведомился, далеко ли еще идти. Микрорайон давно уже спал. Гулкие пустые дворы. Второй час ночи. А как все вышло-то? Спросил Игорек. «Такая, вроде, солидная фирма была». Самсоныч покряхтел, превозмогая душевную боль. «Сидели мы крепко», – нехотя вымолвил он наконец. «Ну, копали под нас, конечно, не без этого. Ментенок один старался». «Живой?» – осведомился Игорек. Самсоныч запнулся, непонимающе взглянул на Игорька. «Живой? Да что он мог, когда мы с начальством его в сауне вместе парились? Дадут окорот и все дела». «Ну, а теперь, видишь, сверху на нас наехали. Политика. Нахрен я вообще туда полез?» Взорвался он вдруг. «Депутатского иммунитету захотелось. Дурак. Тут же, как волка, обложили. Представляешь, месяца до выборов не хватило». В расстроился и умолк. Через малый люк они проникли в первый подвал, где Игорек нажал кнопку на врезанном в бетон-пластмассовом квадратике. «Слушаю». Продребезжала из дырчатого кружка над кнопкой. «Это мы, Костик!» «Открываю!» Железная, перехлестнутая швеллерами перегородка двинулась вверх. Над Атолом полыхал тропический полдень. Кипенно-белый песок выжигал глаза. Храмовая стража была готова к встрече. «Утренний и вечерний идут рука об руку!» торжественно провозгласил Тупара. Воины пали ниц. Пятеро молодых жрецов-грузчиков, став на колени, коснулись песка ладонями. Сам Тупара, как и подобает старшему жрецу, ограничился глубоким поклоном.